Но если брат сумел унять боль воспоминаний, то Амаранта с годами все больше расходилась. Никто в доме тогда не мог и думать, что Амаранта шьет такой роскошный саван для Ребекки. Позже, когда Аурелиана Хмурый сообщил, что был у Ребекки, и что стала она ходячим призраком с дряблой кожей и желтоватым пушком на черепе, Амаранта не удивилась ибо описанное привидение стояло у нее перед глазами уже с давних пор. Она решила, что сделает покойную Ребекку совсем как новенькую, разгладит парафином складки на ее лице и смастерит для нее парик из волос святых фигур. Труп будет великолепно выглядеть в льняном саване и в гробу, обитом плюшем, выстланным красным бархатом и вся эта роскошь после похорон будет отдана червям на потребу. Ярая ненависть заставляла Амаранту предусмотреть все до мельчайших подробностей. И вдруг она подумала с ужасом, что любовь тоже могла бы побудить ее так же скрупулезно готовить это погребение. Но она отогнала никчемную мысль и предусмотрела такие детали ритуала, что не грех ей было бы прослыть не специалистом, а подлинным мастером по устройству встреч со смертью. Не учла она в своем ужасающе точном распорядке лишь того, что, несмотря на мольбы, обращенные к Богу, могла умереть раньше Ребекки. Так оно и случилось. Но перед концом Амаранта не чувствовала, что проиграла, А напротив, испытывала ощущение лёгкости, избавления от всех горестей. Амаранта успела так сжиться со своей судьбой, что её не тревожила убеждённость в том, что ни к чему нет возврата. Единственной целью жизни стало для неё завершение савана. Вместо того, чтобы украшать вещь замысловатыми узорами, как она поступала в начале, ей захотелось ускорить и упростить работу. На следующий день в восемь утра Амаранта сделала последний стежок на самой прекрасной вещи, когда-либо выходившей из-под женских рук. И во всеуслышание, без всякого драматизма, объявила, что к вечеру умрет. Она оповестила об этом не только семью, но и весь город, ибо ей пришло в голову, что еще не поздно обогатить свою скудную жизнь, сделав доброе дело людям, и что наилучшим таким делом будет доставка писем усопшим. Весть о том, что Амаранта Буэндия отходит и берет с собой на тот свет почту, распространилась по Макондо еще до полудня, и в три часа дня ящик в гостиной уже ломился от писем. Те, кому было недописание, давали Амаранте устные поручения, которые она помечала в книжечке вместе с именами и датами смерти адресатов. «Не беспокойтесь», — успокаивала она просителей. «Первое, что я сделаю по прибытии, разыщу их и все передам». Это походило на фарс. Амаранта не проявляла никакого волнения, ни малейшего уныния и даже помолодела от благотворения. Она держалась так же прямо и с таким же достоинством, как всегда. Если бы не обтянутые кожей острые скулы и не отсутствие нескольких зубов, ей можно было бы дать меньше лет. Она сама распорядилась, чтобы письма уложили в просмоленный ящик и велела поставить его в могиле так, чтобы уберечь от сырости. Утром позвала столяра, И когда он снимал с нее мерки для гроба, стояла перед ним на вытяжку посреди гостиной, как перед портным. У нее в последние часы появилось столько энергии, что фернанде подумалось, будто Амаранта насмехается над окружающими.